Игорь Носов. Путешествие Незнайки в каменный город. Читает актриса Алла Човжик. Глава первая. Как Незнайка сам себя назначил капитаном. В цветочном городе увлекались искусством, изучали науки, любили ходить в театры, на выставки, играть в футбол, ухаживать за цветами. Но больше всего малышам и малышкам нравилось путешествовать. Особенно популярными путешествия стали после полета на воздушном шаре в Зеленый город, поездки Незнайки, Кнопочки и Пестренького Солнечный и космическая экспедиция на Луну. Астроном Стекляшкин и Знайка составили даже список путешествий на много лет вперед. И первым оказалось плавание на нескольких плотах вниз по Огурцовой реке навстречу приключениям и опасностям. Незнайка сразу предложил избрать его капитаном, как он сказал, всей плотской флотилии. «У нас не плотская флотилия, а флотилия плотов будет», поправил его Цветик, который очень ревностно относился к чистоте коротышечного языка. «А ты, Цветик, не придирайся к словам, я ничего такого плохого не говорил». Цветик понял, что не стоит поучать Незнайку, иначе тот и его самого... Назовет каким-нибудь неблагозвучным словом. Незнайка тем временем устроил опрос других коротышек, оказавшихся рядом. «Скажи, Сиропчик, вот ты хочешь стать капитаном нашей экспедиции?» «Что ты, что ты?» — отмахнулся Сиропчик. «Я плаваю плохо, я боюсь». «Значит, ты не против, если общество изберет меня капитаном?» «Конечно, не против, только кто это общество?» «Ну, ты, я и еще кто-нибудь». Не дав Сиропчику опомниться, Незнайка ухватил за рука вбежавшего мимо трапышку. «Слушай, тропышка, тут общество хочет знать, куда ты так торопишься?» «Ха, общество! А какое общество?» «Наше общество, Сиропчик и я». «Вашему обществу, честно скажу, я просто так торопился, на всякий случай». «Ну, раз просто так, и мы тебя не задерживаем, тогда ответь, общество не против, чтобы меня назначили капитаном флотилии». Торопышка запутался, кто в каком обществе нужно ли быть за или против. Поэтому, чтобы не показаться бестолковым, он быстренько согласился. «Я, Знайка, всегда с тебя!» «Вот и славно! Значит, все за меня!» Скоро Незнайка насчитал уже семь голосов в свою пользу. Восьмым и девятым на очереди оказались охотник Пулька и его собака Булька. Булька тоже не возражала, повеля хвостом. А вот Пулька на вопрос, не против ли ты, Неожиданно проворчал. «Очень даже я против. Какой из тебя капитан? Ты и матрос-то никудышный». «Откуда ты знаешь?» — растерялся Незнайка. «Я помню, как ты с Гунькой открыл в тумане остров Незнайки, который на самом деле оказался ближайшей отмелю за поворотом реки». Новый испеченный капитан покраснел, как вареный рак. Но тут же встрепенулся. «Видишь ли, пулечка, это совершенно разные вещи. То неудачное плавание мы предприняли с Гунькой на маленькой лодке». «А сейчас мы все хотим назначить меня капитаном крупной научной экспедиции?» Только собрался было поспорить с Незнайкой, но рядом появился Знайка. Он увидел серьезные лица малышей и спросил. «Что это вы тут замышляете?» «Мы? Так? Ничего!» отозвался Сиропчик, сразу усомнившись в выборе капитана. «Просто о плавании по огурцовой реке беседуем!» виновато добавил Тропышка и посмотрел искоса на Незнайку. И Пулька собрался высказаться, но Незнайка поспешил его опередить. «Лучший представитель нашего города», указал он на смущенных Сиропчика, Тропышку, цветика и Пульку, «решили выбрать меня капитаном». Знайка ожидал чего угодно, но только не этого. Он не мог скрыть удивление, однако возражать не стал, а про себя решил. «Ладно, сами передумайте, когда Незнайка дров наломает». «Тоже мне. Капитада дошли».